Хилли объехал на велосипеде весь квартал, но Гарри так и не нашел. Дома у нее творилось что-то странное. Странное даже по меркам их дома. И Хилли встревожился. На его стук никто не вышел. Он прошел на кухню, увидел, что Элисон рыдает за столом, а Ида этого будто и не замечает. Хлопочет себе, моет пол. И обе молчат. У Хилли аж мурашки по коже забегали. Он решил поискать Гарри в библиотеке. Хилли толкнул стеклянную дверь, и в лицо ему ударила волна прохладного кондиционированного воздуха. В библиотеке всегда было холодно, хоть летом, хоть зимой. Из-за стойки выдачи раздался звон браслетов. Миссис Фоссет, крутнулась в кресле, помахала ему рукой. Хилли помахал ей в ответ, чинно, но быстро прошагал мимо, чтобы она не успела припереть его к стенке и подписать на программу летнего чтения и юркнул в читальный зал. Гарри сидел под портретом Томаса Джефферсона, облокатившись на стол. Перед ней лежало огромное книжище, Хилли такое в первый раз видел. "Привет", он шлёпнулся на соседний стул. Он так спешил поделиться новостями, что говорить тихо стоило ему больших трудов. "Знаешь что? Машина Дэни Рэтлиф стоит возле здания суда. Большая книжка" оказалось газетной подшивкой и хилисы с удивлением увидел на пожелтевшей странице жуткое зернистое фото матери горит она стоит возле их дом рот раскрыт волосы дыбом день матери завершился трагедией было написано в заголовке на переднем плане виднелись вроде как распахнутые дверцы скорой и чья-то размытая фигура мужчина ставит в машину насилки но что на них лежит не разобрать "Эй, вас кликнул он, радуясь собственной догадливости. Это ж твой дом?" Гарит захлопнула книгу, ткнула пальцем в табличку "Соблюдайте тишину". "Пойдём", прошептал Хилли и поманил её за собой. Гарит молча встала из-за стола и пошла за ним. Хилли и Гарит вышли на улицу, в жаре и слепящему солнцу. «Слушай, машина точно Дэнни Ретлиффа, я ее знаю», — сказал Хилли, прикрывая глаза рукой. «Такой трансам один на весь город. Жаль только, что он прямо возле суда стоит. Не то я б ему насовал битого стекла под колеса». Гарри думала про Эллисон с Идой, как они сидят сейчас дома за наглухо задернутыми занавесками, смотрят дурацкую мыльную оперу про вампиров и призраков. «Пойдем». «Заберем змею и засунем ее в машину», — сказала она. «Ты что?» — в хиле проснулся здравый смысл. «Нельзя же ее сюда на тачке везти, все увидят». «Тогда зачем мы ее вообще забирали?» — сердица спросила Гарриет. «Нам нужно, чтобы она его укусила». Они стояли на библиотечном крыльце, молчали. Наконец Гарриет вздохнула. «Пошла-ка я обратно». «Стой!» — она обернулась. Я вот о чём подумал. Ни о чём он не думал, но нужно было срочно что-то сказать, чтобы спасти положение. Вот о чём. У него на трансами Target Top. Ну, в смысле, что он у него с выкидным верхом. Поправился он, увидев непонимающий взгляд Гарит. Спорю на миллион долларов, что обратно он поедет по окружной дороге. Вся эта шваль за рекой живёт. Именно там она живёт, сказала Гарит. Я в справочнике смотрел. Вот и отлично, потому что змею мы уже на эстакаду затащили. Гарит презрительно поморщился. Да ладно тебе, сказал Хилли. Ты что, новости не смотрела? Про то, как дети в Мемфисе залезли на эстакаду и кидались оттуда камнями по машинам. Гарит нахмурил брови. Дома они никогда не смотрели новости. Ну там такое было. Два человека погибли. Выступал какой-то полицейский, говорил, что если едешь и видишь наверху детей, сразу мол надо перестроиться в соседнюю полосу. Ну давай. Он с надеждой попинал её ботинок наском кеда. Ну ты же всё равно ничего не делаешь. Пойдём хоть проверим, как там кобра. Я бы на неё ещё разок взглянул. А ты? Где твой велик? Я пешком пришла. Ладно, садись на раму. Туда я тебя везу, а ты мне обратно жизнь без Иды. Если бы Иды не существовало, думала Гарет Сидя по-турецки на пыльной, выбеленной солнцем эстакаде. Там не сейчас не было бы так плохо. Значит, мне всего-то нужно притвориться, что Иды никогда и не было. Всё просто. Ведь когда иду уйдёт, дом ничего не переменится. Её присутствие было почти незаметно. В кладовке она держала бутылку кукурузной патаки, потому что любила макать в неё лепёшки. Был ещё красный пластмассовый стакан, из которого ей допила. Летом она с утра наполняла его льдом и носила за собой по всему дому. Родители запрещали ей пить из домашних стаканов. Вспомнила, горит сгорает со стыда. Фартук на заднем крыльце, табачные жестянки с помидорной рассадой, овощная грядка за домом. И всё. Ни дня в своей жизни Гарит не провела без Иды. Но когда Ида соберёт свои жалкие пожитки пластмассовый стакан, табачной жестянки, бутылку патаки, ничего в доме не будет о ней напоминать, как будто её тут никогда и не было. От этой мысли Гарит стало совсем тошно. Она представила себе заросший сорняками огород. «И я буду о нем заботиться», — поклялась она. «Вырежу из журнала купоны и выпишу какую-нибудь рассаду». Она вообразила, как вскопывает землю, изо всех сил наваливаясь на лопату. А на ней соломенная шляпа и садовый халат, коричневый, как у Эдди. Эдди выращивает цветы. Ну а овощи чем сложнее? Эдди ей поможет. Эдди только рада будет, если она займется чем-то полезным. Ей тут же вспомнились красные перчатки, и горит на крыло мощной волной страха, смети и опустошённости. Один единственный раз Ида ей сделала подарок. Она его взяла и потеряла. Нет, наказала она себе. Перчатки найдутся. Не думай о них сейчас, подумай о чём-нибудь другом. О чём? о том, как она вырастет, станет знаменитым ботаником и получит множество наград. Она представила, как вышагивает между цветочных грядок в белом халате, будто Джордж Вашингтон Карвер, американский ботаник, миколог. Она будет гениальным учёным и очень скромным, и за все свои выдающиеся достижения денег не попросит. Днём со стакады всё виделось по-другому. Пастбища были не зелёными, а пожухлыми коричневыми. В отдельных местах скот вытоптал до пыльных красных проплешин. На заборах из колючей проволоки жимолость сплеталась с ядовитым плющом. За пастбищами пустыри и бездорожье, только на горизонте развалины амбара, серые доски, ржавая крыша, будто выброшенный на берег остов корабля. Гарит сидела, привалившись спиной к прохладным мешкам с цементом, которые и тень отбрасывали на удивление прохладную и глубокую. На всю жизнь, думала она. Я на всю жизнь запомню этот день, запомню это чувство. Где-то далеко за холмами монотонно гудел комбайн. Над холмами парили три сырыча, три чёрных воздушных змея. День Когда она потеряла Иду, навсегда останется для неё днём скользящих по безоблачному небу чёрных крыльев, днём выжженных солнцем пастбищ и сухого стеклянного воздуха. Хилли сидел напротив неё в белой пыли, скрестив ноги, прижавшись спиной к заграждению, и читал комикс, на обложке которого заключённый в полосатой тюремной форме на четвеньких полс по кладбищу. Хили клевал носом, хотя до этого долго продержался. Где-то сейчас, стоя на коленях, он зорко следил за дорогой и шипел «ц-ц-ц-ц». Всякий раз, когда под ними проезжал очередной грузовик. У силием воли Гарриет снова переключилась на мысли о садике. «У нее будет самый красивый сад в мире. Там будут фруктовые деревья, декоративные изгороди, а капусту она посадит узорами». Постепенно сад разрастётся и займёт весь двор, и двор миссис Фонтейн тоже. Возле её сада будут останавливаться машины, люди будут просить устроить им экскурсию. Мемориальный сад Иды Рю Браунли. Нет, только не мемориальный, спешно одёрнула она себя. Это звучит, как будто Ида умерла. Адин Сарыч вдруг камнем рухнул вниз, за ним два остальных, будто их утянуло за собой бичева воздушного змея. Накинулись на какую-нибудь половку или сурка, которого переехал трактор. Вдали показалась машина, трудно разглядеть в дрожащем от жары воздухе. Гарит прикрыла глаза обеими руками. Всмотрелась, вскрикнула: "Хили!" Зашелестели страницы, Хили отбросил комикс. Уверенно спросилоны под пол вспосмотреть. Уже два раза была ложная тревога. "Это он", сказала Гарит и попал зла на четырёхеньках по белой пыли к противоположной стене, где на четырёх мешках цемента стоял ящик с коброй. Хили прищурился. Вдали посверкивала машина, от которой кругами расходились выхлопные газы и пыль. Для Трансама она уж слишком медленно ехала, но только Хилли открыл рот, чтобы это сказать, как под лучами солнца ослепительной бронзой вспыхнул металл капота. Взрезав знойное марево, оскалилась решетка радиатора, блестящая акулья ухмылка. Ни с чем не спутаешь. Он пригнулся. Хилли почему-то только сейчас вспомнил, что Ретлифы всегда вооружены пистолетами. И пополз помогать Гарриетт. Они перевернули ящик сеткой в сторону дороги. В первый раз, когда была ложная тревога, они оцепенели от ужаса и совершенно запутались, пытаясь не глядя на шарить спереди задвижку. А машина тем временем пронеслась мимо. Теперь же они заранее ослабили засов на ящике и подперли его палочкой от мороженого, чтобы можно было выдернуть язычок, не дотрагиваясь до него руками. Хилли оглянулся. Тран сам катился в их сторону. Подозрительно медленно. Анна заметил, точно заметил. Но машина не остановилась. Он нервно глянул на стоявший у них над головами ящик. Горит. Дыша с присвистом, будто у неё астма, тоже оглянулась. О'кей, сказала она. Давай, раз, два. Машина скрылась под мостом. Гарит выбила палочку, и мир притормозил, перешёл в режим замедленной съёмки, когда они Вместе, одновременно, столкнули ящик со стакады. Кобра выскользнула наружу, перевернулась, задергала хвостом, пытаясь распрямиться. И тут у Хили в голове разом пронеслось несколько мыслей. «Самое главное — куда бежать? Сумеют ли они его обогнать? Ведь он затормозит, любой дурак затормозит, если ему кобра на крышу свалится. И тогда он за ними погонится». Бетонный пол задрожал у них под ногами, когда кобра выскользнула из ящика и полетела вниз. Гарит вскочила, облокотилась на ограждение, и лицо у неё сделалось гадкое, злобное, как у мальчишки-восьмиклассника. "Бомбы пущены", сказала она. Они перегнулись через ограждение. У Хили закружилась голова. Извиваясь, кувыркаясь, кобра падала прямо на асфальт. Промахнулись, подумал он, глядя на пустую дорогу. И тут Трансам с откинутой крышей выскочил у них из-под ног и проехал прямо под летящей вниз змеёй. Несколько лет назад они с Пемом играли в бейсбол возле бабушкиного дома в Мемфисе. Дом был старый, но после ремонта в нём появилось много новомодного стекла. Попадёшь в окно, сказал там. И я дам тебе миллион долларов. Ага, не подумав, согласился Хилли, взмахнул битой и отбил мяч даже не глядя, с такой силой, что у Пем от челюсть отвисла. Мяч взмыл ввысь и полетел далеко-далеко, стрелой, не отклоняясь от курса. С грохотом бабах! пробил окно на веранде и чуть не угодил в бабушку, которая разговаривала по телефону. И как раз с отцом Хилли. Удар был фантастический, один на миллион. В бейсбол Хилли играл из рук вон плохо, когда набирали команду, о нём вспоминали в самую последнюю очередь. Чтоб не звать совсем уж задротыш и придурков. Хилли ни разу в жизни не отбивал мяч так сильно, так уверенно, так высоко. Бита выпала у него из рук, а сам Хилли, разинув рот, следил за тем, как мяч, прочертив в воздухе безукоризненную, безупречную дугу, спикировал прямиком в центральное окошко бабушкиной застекленной веранды. И ведь он знал, знал, что мяч разобьет окно. Он понял это ровно в ту секунду, когда звучно шмякнул по нему битой. Когда глядел, как мяч, пущенный ракетой, летит в стекло, знал и чувствовал только всепоглощающий восторг. На секунду другую он позабыл, как дышать, и как раз перед тем, как мяч пробил окно, невозможную, далёкую мишень, хилл с мячом стали единым целым. Хилли казалось, что он управляет им силой разума, что на один непостижимый миг бог даровал ему полный мысленный контроль над этим тупым предметом, который со скоростью света нёсся к неизбежной цели. Жжк. Ух! Банзай. Потом, конечно, были и слёзы, и порка, но всё равно историю эту Хилли вспоминал с огромным удовлетворением. И сейчас он с такой же отропью, с таким же ужасом, восторгом и трепетом, так же, онемев и вылупив глаза, глядел на то, как все невидимые силы Вселенной разом слаженно взмыли вверх и синхронно полетели вниз, устремившись к одной невозможной цели, как пятифутовая кобра, коса, по диагонали врезалась в край откидной крыши, как её тяжеленный хвост угодил прямоком в кабину и утянул кобру за собой. Не сдержавшись, Хилев вскочил, подпрыгнул, взмахнул кулаком: "Есть!" Прыгая и улюлюкая, будто дьевалёнок, он схватил Гарит за руку, затряс её радостно тыча пальцем в транссам. Визgnнули тормоза, машина вильнув съехала к обочине. Подняв облако пыли, машина тихонько запрыгала по камешкам. Захрустел под колёсами гравий. Наконец машина остановилась. Не успели они и слова вымолвить, даже пошевелиться не успели, как дверца машины распахнулась и оттуда, вместо Денни Рэтлифа, выкатилась какая-то тощая мумия, хилая, безполая, в брючном костюме омерзительного горчичного цвета. Слабо вскидывая скрюченные ручки и шатаясь из стороны в сторону, она выскочила на середину дороги, потом запнулась, развернулась и проковыляла пару шажков обратно. «Ай-и-и-и-и-и», <неприканных> <звыканных> — <звыканных> завывало существо. Вой был тихий и, на удивление, вялый, если учесть, что на плече у мумии мертвым грузом висела кобра. Все пять футов ее черного тела тянулись вниз. Она начиналась с капюшоном. Сверху была отчётливо видна жуткая метина восьмёрка и заканчивалась узким и до ужаса проворным чёрным хвостом, за которым вздымалось грозовое облако красной пыли. Горит оцепенела. Она ведь довольно ясно представляла, что произойдёт, но чего-то всё шло шиворот-навыворот, будто она глядела в телескоп не с той стороны приглушённые, неестественные крики, механические движения, всё замедлилось от беспримесного, ошалелого ужаса. Теперь не выйдешь из игры, не бросишь игрушки, не смахнёшь фигуры с шахматной доски, чтобы начать партию заново. Горит, пустился на утёк. За спиной у неё взметнулся ветер, раздался грохот. И вот уже Хилли пронёсся мимо неё на велосипеде, спрыгнул со съезда и рванул по трассе, пригнувшись к рулю, съёжившись, будто крылатая обезьянка из книжки про волшебника страны Оз, яростно крутя педали. Теперь каждый был сам за себя. Горит бежала, и сердце у неё выскакивало из груди. Позади бестолковым мехом метались слабые вскрики. Ай-ай! Полыхало убийственно-безоблачное небо. С обочины. В траву. Сюда. Мимо забора с табличкой «Вход воспрещен», среза через пастбище. Там, в бездонной жаре над дорогой, они с Хилей прицелились и угодили даже не в машину, а в точку бифуркации. Время стало зеркалом заднего вида, в котором мелькнуло и исчезло прошлое. «Можно бежать вперед» и добежать до дома, но назад, назад уже не убежишь, ни на десять минут, ни на десять часов, ни на десять лет или дней. А это, как говорит Хилли, невезуха. Невезуха, потому что Гарриет хотелось бежать только назад, потому что сейчас ей хотелось только одного — убежать в прошлое. Кобра с облегчением скользнула в высокую траву, в жару и зелень, напомнившей ей о родине, подальше от городских чар, городского морока. В Индии кобра добывала себе пропитание на окраинах деревень и в полях. В сумерках она проскальзывала в амбары с зерном и охотилась там на крыс. Поэтому и на новом месте она живо осваивалась в сараях, зернохранилищах и мусорных баках. Ещё много лет она будет попадаться на глаза фермерам, охотникам и пьяницам. Её будут ловить искатели приключений, пытаясь сфотографировать или убить. И пут её, безмолвный, одинокий, будет услан слухами о загадочных смертях.